Глава 22 СВ вздрагивал под ногами Гая Холта всякий раз, когда в трюм опускали очередной контейнер с грузом. Неужели докеры так никогда и не научатся работать аккуратно? Гай в полголоса бормотал ругательство, почесывая затылок и ожидая, пока тяжелый подъемник не освободит проем люка. О падении Риги Холт мог сказать только одно. Его жизнь претерпела определенные изменения. В будущем ему навряд ли придется скучать. Вполне вероятно, что и свободного времени совсем не будет. А уж в этом-то рейсе точно. Кто-то перепутал и занес файл заказа на доставку груза на Эштан, который должен быть выполнен еще месяц назад, не в ту базу данных. И теперь один из челноков, доставлявших зерно на орбиту, вышел из строя и надолго застрял в ангарах Эштанского элеватора. Спрос на зерно резко подскочил. После восстановления связи удалось, наконец, вызвать диспетчерский пункт, ведающий полетами шаттлов, и там озадаченный клерк проверил в памяти компьютера все грузовые декларации, что тоже оказалось далеко не просто сделать, поскольку комцентрал был уничтожен звездным Мясником. Тогда-то и обнаружилось, что блок с аппаратурой наведения все еще задерживает под погрузкой шаттл, который нужно было отправить еще месяц назад. Начальство переполошилось и срочно послало СВ Холта, пусть стоимость этого рейса покроется в несколько слоев гноем. Уж ему все эти неувязки идут только на пользу, поскольку в таких случаях чиновники вынуждены нанимать СВ по двойным и срочным контрактом, лишь бы отправить жизненно важные грузы в космический маршрут. «У меня еще года два не будет ни минуты отдыха, поэтому, клянусь благословенными богами, я должен выжать все возможное из отпуска на Итарии. «Нет!» – заорал Холд, когда один из грузчиков попытался принайтовать тяжелый сиалоновый ящик к ребру внутренней обшивки СВ. «В полу есть специальные кольца, вот и пользуйтесь ими! Чего ты добиваешься? Сделать пробоину в корпусе моего корабля?» докер бросил через плечо раздраженный взгляд на Холта, собираясь огрызнуться, но передумал, и забурчав себе под нос нечто невразумительное, закрепил ящик как положено. Холт посмотрел на хронометр. С такими темпами загрузки он напомнится не успеет, как прибудет наэштан. И кто знает, что его там ждет. Опять какой-нибудь прорыв, врал, черт знает что, но только ненормальная работа. Одним благословенным богам было известно, как долго все это будет продолжаться. И если дела вскоре не наладятся, то где-нибудь опять лопнет туго натянутая струна, и тогда им придется платить. Много платить. Ну ладно, предположим, ты вырвешься с Тербуза. А дальше что? поинтересовалась Скайла. Продвигаясь в низком туннеле, ей пришлось сильно пригнуться. Чтобы сделать шаг вперед, приходилось отводить ногу сначала в бок и описывать ею полуокружность. Фотореле регистрировали их приближение и включили фонари, вмонтированные в свод. При удалении эти лампы тут же выключались. Изо рта у беглянок шел пар. Все вокруг было пропитано вечным запахом аммиака и хлорки. Не знаю, ответила Ларк, подыщу себе какую-нибудь работу. Как только достигнешь следующего пересечения, поворачивай налево. Какую-нибудь работу! Скайла засмеялась. В этот момент показался подземный перекресток. Ну ты даешь, с тобой не соскучишься. Послушай, ведь у тебя не дурная внешность. Ты молодая и здоровая, и всегда сможешь заработать себе на жизнь. Скайла посмотрела вверх, где слой гидроизоляции покрывал свод тоннеля. прорубленного в вечной мерзлоте. Не очень-то веселенькое местечко. Что ж удивительного, что Ларк так страстно желает выбраться отсюда. Если ты имеешь в виду проституцию, то это занятие не для меня. Все девственницы говорят так. Но я не девственница, Ласка. Я не имела в виду буквальное значение. Я говорила о тех, кто хочет воспользоваться первым попавшимся кораблем, чтобы удрать из отчего дома, куда глаза глядят, и зажить новой, захватывающей жизнью. Испытывать наслаждение от ее стремительного ритма. Для таких, как ты, свободное пространство представляется идеалом. Милая моя, действительность покажется тебе довольно суровой. А ты обо всем этом знаешь? Конечно, детка, я была там. Послушай, сколько кредиток у тебя на счету? Около пятисот. На эти деньги ты сможешь снять на Итарии комнату с полным пансионом месяца на 2-3, при условии, что тебе позволят там сойти. Учти, что на многих планетах таможенники попросят предъявить обратный билет или доказательство твоей финансовой состоятельности, прежде чем выпустят с терминала на орбите. Нищих нигде не любят и никуда не зовут. Допустим, тебе удалось сделать отсюда ноги и добраться до Итарии. Твоих денег хватит на два месяца. Что ты будешь делать, когда твоя платежеспособность упадет до нуля? К тому времени у меня будет работа. Да? А где ты возьмешь разрешение на работу? Я подам местным властям заявление о предоставлении такого разрешения. Конечно подашь, куда ты денешься? А знаешь ли ты, что для получения этой бумажки нужно подмаслить чиновника иммиграционной службы? А это обойдется тебе не меньше, чем в 400 кредиток. «Где ты возьмешь их, детка?» «Я тебе не детка». «Хорошо. Пусть будет пышечка или котеночек, Это дело не меняет». «Суть в том, что денег у тебя кот наплакал. Придется тебе или идти на панель, или обращаться за помощью к отцу». «Никогда». «Ну и как же ты тогда выживешь?» «Послушай, Ларк, на Итарии, как и на многих других планетах, существует один способ решать проблемы пришельцев, не имеющих ни имущества, ни денег». Он называется рабство. Если ты не можешь сама содержать себя, то попадешь под действие программы общественных работ. А если удастся выйти из-за кого-нибудь замуж? Ты думаешь, это легко? Или у тебя уже подписан брачный контракт с отпрыском какой-либо аристократической семьи из того мира, куда ты навострила лыжи? Совсем не обязательно он должен быть аристократом. Скайла повернулась и больно ткнула свою спутницу пальцем в грудь. «Слушай меня, ты, маленькая сучка. Никогда не рассчитывай на то, что некий благородный мужчина позаботится о тебе. Ты слышишь меня? Никогда!» «Это всего-навсего еще одна форма рабства, только подслащенная и узаконенная обществом. Поняла?» Весь насупленный вид Ларк говорил об обратном. Скайла раздраженно мотнула головой и разозлилась сама на себя. «Да мне-то что за дело, в конце концов?» «Ты такая многоопытная, все знаешь. Ты заражена риганскими аристократическими представлениями о том, что мужчина обязан заботиться о женщине. Ты жила в искусственно созданном, тепличном мире, где твоя мать была изящной, очаровательной хозяйкой дома, а отец – повелителем. Я ничего не принимаю на веру. Если я даю тебе совет, дорогуша, так только потому, что у меня совершенно замерзли мозги, а разговоры с тобой помогают их разогреть». Ларк выругалась и пробурчала. «Кажется, ты не очень высокого мнения обо мне, так?» «Ладно. Ну а кто сидел бы сейчас в камере для допросов, если бы я не решила спасти такую хитроумную тварь?» Скайла склонила голову на бок. «Я скажу честно, что думаю о тебе, Ларк. Я уверена, что ты испорченный ребенок из состоятельной семьи. Мозги у тебя есть, но ты должна заставить их работать как следует». И это еще не все. К мозгам хорошо бы еще иметь выдержку и смелость, иногда отчаянную смелость. Есть ли она у тебя, хотя бы в задатках? Думаю, что есть. Ну а если я скажу тебе, но тут Скайла встряхнула головой и возобновила путь, переваливаясь как утка сбоку боку на бок в низком подземелье. Ладно, забудь все, что я сказала. Я должно быть немного погорячилась, да и вообще мне сейчас немного не по себе. Ларк сердито фыркнула. «Это ты называешь немного погорячилась, Васка? Кто бы мог подумать, что человек, желающий заскочить на пару минут в директорат Гипера Рилла и чуток поболтать с ним приятельски, может слегка погорячиться. Особенно если его интересует сама министр внутренней безопасности, которая скрывается там». Скайло ухмыльнулась. «Да, детка, если мне удастся расправиться с Или Такко и ее наемной убийцей Артой, Я смогу с честью отбыть домой на заслуженный отдых. А где твой дом? Ты все равно не поверишь, даже если я и скажу тебе. Сильно уж ты задираешь нос, гнойная задавака ласка, вот что я тебе скажу. А то, видно, никто раньше не говорил тебе этого. Ты права, улыбнулась Скайла, кинув на девушку взгляд через плечо. А тебя это доводит до белого коленя, не так ли? И одновременно ты и балдеешь, правда? Едва ли. «Ничего, Ларк, не смущайся. Когда-то я и сама была такой. Меня из подобного состояния вывел парень по имени Макрайли. А я-то уж думала, что ты никогда не зависела от мужчин». «Не зависела?» Добывали да времена, когда моя жизнь целиком зависела от них. А иногда случалось и наоборот. Но что я никогда не делала, это не связывало свою судьбу с одним. Партнеры зависят друг от друга. Постоянно». Это в природе вещей. Но пойми меня правильно, Ларк. Я никогда не продавалась мужчине, а ведь моя мать была проституткой. «Ну и как же тебе удалось выбраться в люди?» Я срезала у Райли с пояса кошелек, так, что он и бровью не повел, А потом вернула, сказав, что могла бы пригодиться. Он отвел меня к своему начальнику. Вот и все. После этого я больше не оглядывалась назад. «Может быть, и мне удастся сотворить нечто подобное?» «Возможно, я смогла бы доказать тебе, что могу быть твоим партнёром». Впереди показалось одно из служебных помещений, где рядом с обшарпанной дверью из дюропласта на вешалках висело несколько спецовок и герметичных костюмов. Скайла подошла к двери и, приложив к ней руку, почувствовала тепло. «Что там за ней?» «Бульвар, который проходит перед Директоратом Внутренней Безопасности». Ларк скрестил руки на груди. Так что же дает тебе сила, Ласка? Что делает тебя такой уверенной в себе и дерзкой? Присутствие духа. И решимость идти до конца во всем всегда и во что бы то ни стало. Не очень-то было заметно в придорожном. «Да, пожалуй», — Скайла кивнула, соглашаясь. «Но главное, это задание, которое я должна выполнить, несмотря ни на что». И пусть я испытываю какое-то смятение, но если я могу отодвинуть его на задний план, значит у меня достаточно присутствия духа и мужества. Вот и сейчас мне страшно одиноко. Я собираюсь прорваться в здание службы внутренней безопасности и любым способом выколотить нужную мне информацию из гиперарилла. Если Илли и Арта здесь, то я убью их обеих. Почему... Я думаю, почему бы не позвать кого-нибудь, ну, кто бы мог помочь тебе? Скайла улыбнулась и, приподняв голову Ларк за подбородок, внимательно посмотрела в серьезные зеленые глаза девушки. «Потому что, детка, здесь нет никого из тех, кто мог бы прийти мне на помощь. Я совершенно одна». Челюсть Ларк упрямо выдвинулась вперед. «Я... я не могу пойти с тобой». «Послушай, я уже сказала, что заберу тебя с Тергузы, если только останусь в живых. Я не бросаю слов на ветер. Черт возьми, я даже помогу тебе не попасть в бордель, когда ты выберешь себе место, где захочешь остаться жить. У каждого должна быть возможность погнаться за мечтой, какой бы причудливой та ни была. «А что, если моя мечта стать похожей на тебя?» Скайла покачала головой, сдирая с себя оболочку герметического костюма. За это приходится платить слишком высокую цену, детка. Расплачиваться частью души. Я согласна рискнуть даже этим. Возьми меня с собой, пожалуйста. Скайла повесила костюм на вешалку. Зачем? Если ты окажешься там со мной, то очень быстро будешь лежать на полу с огромной дыркой в груди или животе. А может, твоя голова отлетит от туловища метров этак на десять. У тебя нет специальной подготовки, Ларк. А кто будет прикрывать тебя сзади? Скайла сняла шарф, связанный на веге, и аккуратно свернула его. «То, что не ты, это точно. При первой же суматохе ты пристрелишь меня, а не противника. Не хватало мне еще тебя повесить на свою шею. Я сделаю все сама, поверь мне, хорошо?» Ларк кивнула. «Ладно». «Вот и отлично. А теперь, учитывая тот факт, что у них нет ордера на твой арест, на первом же челноке отправляйся на станцию и никуда не высовывайся». Либо я буду там через пару часов, либо меня не будет никогда. Скайла чуть помедлила, в нерешительности, а затем пошарила в сумочке, висевшей у нее на поясе. Вот этот информационный кубик может сыграть очень важную роль. Если со мной что-нибудь случится, вставь его в любой коммуникатор, имеющий выход на субпространственную связь. Он откроет канал и свяжет тебя с одной женщиной. Ты сразу узнаешь, у нее карие глаза и привлекательная внешность. Она тоже никогда ни перед кем не сгибалась. Расскажи ей о том, что случилось со мной». Ларк кивнула, с почтением приняв из рук Скайлы кубик. «Кто ты? Ты не похожа на космическую бродягу или искательницу острых ощущений. Кто ты, Ласка?» Скайла улыбнулась, сорвала с себя остатки разорванной мантии и предстала перед девушкой в ослепительной белой броне. «Если что, кореглазая леди объяснить тебе». Ларк охнула и открыла от изумления рот. «Благословенные боги! Это же боевой бронированный костюм!» «Самый лучший из всех!» Скайла вытащила бластер и проверила зарядное устройство. Затем такую же процедуру она проделала с импульсным пистолетом, а в довершение экипировки прикрепила к поясу связку гранат. Ларк с интересом наблюдала за ее приготовлениями. «Увидимся на орбите, Ларк!» – Скайла ободряюще подмигнула девушке. «И спасибо за то, что помогла мне выбраться из заварухи у представительства. Для этого тоже было необходимо немалое мужество». «Будь осторожна, Ласка!» – Ларк одним прыжком преодолела разделяющее их расстояние и сжала Скайлу в своих объятиях. «Пожалуйста, не дай убить себя!» С трудом оторвав от себя цепкие пальцы девушки, Скайла открыла дверь и оказалась в еще одном темном, мрачном коридоре. «Я постараюсь вернуться, Ларк», – прошептала она. Миновав несколько комнат отдыха и развлечений, она вышла на проспект, где располагались государственные учреждения. На этот раз Скайла Лайма шла со спокойным достоинством прямо посередине тротуара, словно все здесь принадлежало ей. Как и говорила Ларк, Директорат внутренней безопасности размещался в комплексе высотных зданий, занимавших целый квартал к северу от проспекта. Над невзрачной дверью висела полуустершаяся вывеска. Скайла посмотрела налево, потом направо, не увидев ничего подозрительного, открыла дверь и вошла. Будь здесь или такка, потому что мне нужно убить тебя.